Глава сорок седьмая. Наоми. «Алекс!» «Я вижу!» — прокричал он. «Что будем делать?» Ее затопила волна растерянности, как при внезапной невесомости после ускорения. Пока она извлекала и перепроверяла записи о миссии Амоса, корабль вокруг нее дрожал и подпрыгивал. Сообщение похоже на настоящее, если и подделка, то убедительное. Их план был бить по платформам, потом уходить на скорости, пока враг не опомнился. Для этого у неё будет достаточно времени. Но добавление посадки на поверхности и эвакуации. Но если она откажется, а там и в самом деле ждёт Тамус или Джим? Наоми опять позвал Алекс. Что делаем? Целимся в платформы, сказала она, потом добавила. Сначала. Сначала целимся в платформы. «Если мы собираемся приземляться, нужно начинать торможение», — сказал Алекс. Наоми нуждалась во времени, а времени не было. Росси резко рванулся в сторону от огня пушек, потом нырнул вниз. Ремни кресла впились ей в тело. «Дай мне подумать», — попросила она. «Подходим», — предупредил Алекс, и включилось оповещение об атаке. Они входили в зону вражеского огня, и уже нельзя было медлить. Ен велел всем следовать нашим курсам. Мы тормозим. Наоми вызвала формат тактики. Рывок скорости вдавил её спину в глубь кресла, в прохладу геля. Она не смогла бы сказать, от чего чувствует тошноту: из-за изменения скорости, скачков корабля, уворачивающихся ударов или из-за внутреннего ощущения обречённости. Но это неважно. Она прогнала формат тактики через систему Роси. Малясь неизвестно чему, чтобы решение существовало. Информацию о сети обороны собирали для них по кусочкам корабли транспортного профсоюза, летавшие по этой системе. Пять орудийных платформ, непроницаемо чёрных, невидимых для радаров, держались на более высокой орбите, чем инопланетные строительные платформы, окутывая планету паутиной. Любой приближающийся корабль попадал на прицел как минимум с двух, чаще с трёх сторон. Они уже стреляли по маленькому ударному отряду на Оме, используя какую-то неизвестную технологию компенсации, так что снаряды не оставляли ни теплового, ни видимого следа, чтобы можно было взять их на прицел. Строительные платформы располагались ближе к планете. Длинные сочленения, соединённые исходящими нитями, как будто рассматриваешь под микроскопом загрязнённую воду, и они переливались на солнце. Все пять на околоэкваториальной орбите. Планировалось подойти, собрав свои корабли поближе, чтобы их видели одни и те же оборонительные платформы, разделить на всех заградительный огонь. Потом, когда окажутся близко, Кассиус и Лик Ангела отделятся и обогнут планету по ходу вращения, а Роси и Куин в это время очистят с другой стороны. И после этого все они рванутся в укрытие к кольцу Врат и сотням систем за ними. Таков был план. Теперь он остался прежним, только замедлился. Больше времени под прицелом врага, меньше шансов остаться невредимыми. Кассиус запрашивает разрешение отделиться, прокричал Йен через непрерывный грохот огня ОТО, резонансный шум и гул двигателей. Они готовы к прорыву? "Подтверждаю", сказала Наоми. "Давайте. Если они уйдут у плохих ребят останется больше пушек для нас", сказал Алекс. "Нас будет сильно трясти". Так да, что за хрень была до сих пор? Поинтересовался Йен. Прогулка по парку, малыш, сказал Алекс. Кассиус на тактическом дисплее развернулся, направив шлейф двигателя на трёх остальных и заскользил к дальней стороне атакуемой планеты. Спустя несколько секунд за ним последовал илик Ангела. Как только они отделились, с лаконии взлетела новая волна торпед. Сколько из них мы можем сбить? выкрикнула Наоми. И незнакомый голос прокричал: "Снаряды к отеону на 60%, как будто отвечая на вопрос. Через 80 секунд сможем начать стрельбу", сказал Алекс. "79. Целься в строительной платформы", приказала Наоми. Ноги у неё уже чуть не судорогой сводило. Её монитор выдал три низкоприоритетных медицинских оповещения, а она их проигнорировала. Корабль резко рванулся влево, уворачиваясь от снаряда рельсовой пушки. Они подошли так близко, что уклоняться становилось намного труднее. «Разрешаешь сбить их орудия, капитан?» «Нет», — сказала Наоми. «Сначала сбиваем строительные платформы». «Она может погибнуть. Они все на грани. Но даже если погибнут, проиграть они не должны». Она сопротивлялась искушению взять контроль над оружием на себя. Страх и напряжение заставили мышцы дрожать. Неуправляемые движения становились сильнее и чаще. Хотелось вернуть ощущение контроля, прогнуть следующие несколько минут под свою волю. Довериться экипажу во всём, как лететь вслепую. Лика Ангела докладывает, что Кассиус пропустил снаряд рельсовой пушки, выкрикнул Йен. Насколько всё плохо? спросила Наоми, выводя данные с сенсоров на экран. К тому времени, как Йен заговорил, она уже знала. Кассиус уничтожен. Расклад опять изменился. «Если Лик Ангела тоже потерян, значит придется самим обогнуть Лаконию и уничтожить оставшуюся платформу». Она только что приняла рискованное решение замедлиться и уже за него заплатила. Она открыла управление связью и вызвала Лик Ангела. Как только соединение установилось, начала говорить. «Это Наоми Нагата с Рассинанта. Прекратите торможение. Возвращаемся к первоначальной стратегии. Короче...» "Когда чистить строительные платформы и лететь к вратам, после этого не сбрасывать скорость, нас не ждите." "Понял, Разинад", сказали в ответ, акцент тастерский, точно с Цереры. "С богом, Саса." Шлейф движка Лика Ангела на экране тактического дисплея исчез. Корабль как будто прыгнул вперёд. "Мы почти в зоне досягаемости", объявил Алекс. "Мне всё равно, сколько тебе понадобится уворачиваться", сказала Наоми. Просто доставь нас туда. С оборонительной платформы выпущено ещё 10 ракет, сказал Йен. Вот и оно, 50. Алекс, делаю, что могу. Дай мне ещё 30 секунд. Наоми открыла канал связи с Куином. Доложите. Мы пропустили несколько снарядов в районе инженерного и машинного отделения, ответил молодой мужской голос. Пока справляемся. Ракетный снаряд готовится к выстрелу. Прикрой нас. Понял. ответили с Куинна. Росси ударила в левый борт, потом еще раз. Кресло Наоми виляло, пытаясь уберечь ее спину от давления, откуда бы оно ни шло. «Я бы очень хотел, чтобы у них было поменьше рельсовых пушек», выговорил Алекс сквозь стиснутые зубы. «По крайней мере, пока нам удается уклоняться», сказала Наоми. «До тех пор, пока разок не удастся». ответил Алекс, и Росиус одрогнулся под ними от выстрела собственной рельсовой пушки. Наоми вызвала на экран изображение и на планетной платформе. Всё ещё слишком далеко, чтобы различить невооружённым глазом. Роси и картинку стабилизировал, но несмотря на это она тряслась и дрожала. Наоми подалась ближе, стараясь увидеть место удара. На таком расстоянии даже лёгкая вибрация в момент выстрела будет означать отклонение и промах. Изображение на миг поблёкло. Вражеская торпеда разорвалась близко к линии прямого обзора, создав помехи для сенсоров, потом восстановилось. Как раз во время, что был увидеть, как платформа дрожит и смещается, вся структура, как будто поехала, сворачивалась вокруг места повреждения и обрушилась разом в едином спазме. По её хребту и вокруг него, вдоль структурных ветвей, Металлисёт блики света постепенно начинавшие угасать. Конструкция скручивалась, теряла жёсткую форму, падая в пустоту над безбрежным океаном Лаконии. Меркали яркие вспышки огня, напоминавшие молнии или гибнущие нервные импульсы. И скользящая вниз платформа становилась темнее. Роси дрожал и трясся, а инопланетная структура умирала тихо. И грациозно. Алекс вздохнул с облегчением, но отчасти и с трепетом. И Наоми его понимала. Она попробовала открыть соединение с ликом ангела, но его блокировало тело планеты, а ретрансляторов, которыми можно воспользоваться поблизости, нет. Придется теперь действовать вслепую. Алекс отключил двигатель. Они тормозили. Если продолжить, Росси снова может начать отдаляться от планеты. Теперь они находились на орбите. Невесомость могла бы дать облегчение, но ощущалась угрозой. «Где следующее?» — спросила Наоми. «На подходе», — ответил Алекс. «Она сейчас за линией горизонта. Увидим через восемь с половиной минут». «Давай снесем еще парочку оружейных платформ. Посмотрим, может, поспокойнее станет». Росси снова подбросила. К рокоту ОТО присоединился глубокий утробный рев выпускаемых торпед. Наоми вдруг поняла, что улыбается, несмотря на боль. «Что это?» — спросила Наоми. «Там внизу, на поверхности планеты, недалеко от середины одного из континентов, через толщу облаков пробивался свет. Огни города, столица, Лакония. А чуть севернее, сквозь атмосферу, поднимался вверх другой свет, прямая линия огня и дыма». «А-а-а!» — сказал Алекс. Это рельсовые орудия наземного базирования. Мы рассчитывали на такое? Впервые вижу. Это сильно усложнит приземление. Это да. Алекс отвел Росси с линии направленного огня. В самом деле, хочется, чтобы подбирать наших приходилось немного подальше от самой охраняемой части планеты. Мы задумали это давным-давно, сказала Наоми. Просто они за прошедшее время, похоже, расширились. Она проверила карты. Теперь город находился почти прямо под ними. Она давно не была так близко от Джима. Если лик ангела не подвел, оставалась только одна платформа. Из тех, что она видела на мониторе, одна уже взорвана объединенным огнем орудий Куина и двух последних торпед Роси. Было бы так легко отдать приказ на снижение, пролететь сквозь тяжелый воздух Лаконии, подобрать своих, а на обратном пути уничтожить оставшуюся платформу. Если только она уверена, что получится, что при этом выживет, и может рискнуть всем сделанным до сих пор. Нет, она не уверена. Держись прежним курсом, Алекс, сказала она. Внезапно её оглушил грохот, как будто корабль взорвался. Наоми ожидала услышать шипение уходящего воздуха и тишину вакуума, но этого не случилось. Что случилось? выкрикнула она. Осколочное попадание, отозвался Йен. У нас пробоина во внешнем корпусе. Следи за давлением. Если начнётся утечка, сообщи. Понял. Вижу последнюю, сказал Алекс. Позади нас торпеды. Вот и она на 30%. Наоми открыла экран слежения. Теперь они были так близко, что через молочную атмосферу она различала в прицеле очертания Лаконии. Поступил запрос на соединение. Лик Ангела обогнул планету и находился в зоне прямого луча. Наоми приняла запрос. «Дай мне хорошую новость», — сказала она. «Клары Муэрта», — ответил Лик Ангела. «Ждом приказов, босс». «Благодарю», — сказала Наоми. «Еще одна рельсовая пушка с поверхности». «Что там еще?» — спросил Лик Ангела. «По нам стреляют с поверхности», — сказала Наоми. Ничего, продолжайте действовать по лётному плану. Уходите отсюда немедленно, может я ещё что-нибудь смогу сделать, ответил Лик Ангела. Но прежде чем она успела переспросить, о чём он, Алекс сказал: "Есть прицел. Давай", скомандовала Наоми. Рафинант снова взбрыкнул, а от снаряда рельсовой пушки в раскалённом воздухе поплыл лёгкий, чуть светящийся след. Наоми затаила дыхание. Снаряд задел дальнюю плоскость платформы, и её сенсоры перестали работать. Наоми проверила статус систем. Все сенсоры целы. Перезагрузка. Что? начала она, и корабль загудел. Наоми вцепилась в край безумно виляющего кресла-амортизатора. Их завертело. Ударная волна даже в разрежённой атмосфере была настолько мощной, что их подбрасывало как мяч. Совет мигнул, погас и опять загорелся. Кости старого корабля трещали. Алекс пытался стабилизировать ситуацию и рёв маневровых двигателей оглушал. Массивы сенсоров всё ещё перезагружались и на Оме ничего не видела, только чувствовала, как по обшивке бьют снаряды рельсовых пушек. Она готова была услышать, как они пробивают корабль насквозь. Дыра в реакторе и всем конец. Когда сенсоры снова ожелели, строительной платформы больше не существовало. На её месте переливался зелёным, красным и золотым ореол перегретого воздуха. Возможно, они создавали там ещё одну порцию антивещества, сухо произнёс Алекс. Не уверен, что это было хорошей идеей. Ноами не отвечала. На поверхности планеты что-то происходило. Рельсовые пушки обороны планеты отображались горячими точками. И ни одна не стреляла. Наоми попыталась связать это с утратой платформы, но фрагменты мозаики не складывались. Произошло что-то еще. Входящий запрос на соединение. Снова лик ангела. Наоми его приняла. «Вы что-то сделали? Что?» «Ну, у нас осталось полтрюма плазменных торпед, да?» ответили с корабля. «Не понадобились? Мы их сбросили на вашу базу рельсовых пушек, ка?» Вы вам расшистили путь. Вопрос в том, что сделали вы. Это ядерный взрыв? Ещё круче, сказала Наоми. Спасибо, ангел, мы справились. А теперь уходите. Уже, ответил корабль, и связь прервалась. Наоми отправила запрос по узконаправленному лучу на Куин. Он немедленно отозвался. Мы наблюдаем, что все оружейные платформы на полушарии пришли в негодность, произнёс молодой человек. У нас есть получасовое окно до того, как что-то достигнет этой части планеты. Уходите, приказала Наоми. Нам надо подобрать кое-кого с поверхности. Они долго не отвечали, и Наоми уже решила, что потеряла соединение. Мы твой эскорт, Ресинант. Делай, что надо. Мы будем здесь. Будь наш корабль рассчитан на атмосферу, мы пошли бы с тобой. Нет, Квин, я отозвалась Наоми. Прорывайтесь к вратам. Это приказ. Спустя мгновение шлиф движка Квиннера всцвёл огромной и яркой вспышкой, и под безбрежным небом Лаконии Резинанта остался один. В воздухе висел дым, но сообщений об аварии больше не поступало. Её кресло сбросило один из медицинских параметров к норме, однако два других показывали повышение кортизола и кровяного давления. Никто больше не кричал ей по связи, и это казалось странным. Алекс, позвала Анна. Мы готовы спускаться. Проверяю, ответил он. Тот удар осколка нарушил нам аэродинамику, но я могу этим пренебречь. Нас будет чертовски трясти. Меня этим не испугать, отозвалась Наоми. Веди нас вниз, и как можно скорее. Лакония под ними погрузилась в ночь, и в этом была своя красота. Только слабая биолюминесценция отмечала береговые линии далёкого моря, а земля лежала во тьме. Этот единственный свет был прикрыт облаками. Видимо, так или почти так выглядела земля до изобретения электричества, до первого спутника, до первого орбитального шаттла, до Марса, до Цереры, до пояса. А сердце галактической империи до сих пор было оголённым и пустынным. На Абероне и Барагаоне городов больше. У Земли гораздо обширнее истории, и у каждого места были свои мечты о том, чем оно может стать. Но мечты слишком хрупки, чтобы из них что-то строить. Титан и керамика держатся дольше. Капитан она взглянула на Йена. Совсем мальчишка, возможно, постарше, чем была Наоми, когда погиб Кентербери, и она впервые вступила на Расинант, но всё же просто мальчишка. Кифилве, отозвалась она. Я вот думаю, может, мне опять взять контроль связи на себя, ответил он. Это же моя обязанность, если вы, извини, Наоми вернула управление обратно к нему. Старая привычка, получилось невежливо. Просто я тоже хочу быть полезным, неуверенно улыбнулся он. Порядок, вмешался Алекс. Насколько возможно, конечно. И медлить нам больше не зачем, не поможет. Давай вниз, отозвалась Наоми. Маневровые двигатели вспыхнули, замедляя движение, и корабль начал падать. Алекс развернул их в сторону укутанного облаками города, уже отнесённого от них вращением планеты на километры в сторону. Опустил вниз нос расинанта и переключил органы управления. Маневровые двигатели снова взревели. Спустя ещё минуту расинант прорезал атмосферу.